уступит турецкому рабочему, который, стоя на коленях, будет молить ее о любви на своем непонятном для Лени турецком языке. Однако, говоримся заранее, она уступит ему только потому, что не выносит, когда перед ней стоят на коленях. Надо ли говорить, что сама Лени не способна стоять на коленях ни перед кем? И еще одна деталь. Лени круглая сирота, у нее несколько очень Неприятных родственников по мужу и несколько менее неприятных деревенских родственников уже не по мужу, а прямых. Кроме того, у нее есть сын, 25 лет от роду, который носит девичью фамилию матери и находится в данное время в тюрьме. Кстати, успех у мужчин объясняется, быть может, еще одной немаловажной особенностью фигуры Лени. Она обладательница прямо-таки классической груди. Женщин с такой грудью нежно любят и воспевают в стихах. Однако многие ее сограждане предпочли бы вовсе не видеть Лени. Они с наслаждением изгнали бы ее навек. Иногда ей вдогонку кричат «убирайся» или «выметайся». Доказано также, что порою возникает идея уничтожить Лени в газовой камере. Наличие этой идеи точно установлено, а вот о возможностях ее осуществления автор судить не берется. Он может лишь засвидетельствовать, что высказывается эта идея весьма энергично. А теперь перейдем к некоторым постоянным привычкам Лени. Ест она с удовольствием, хотя в еде умеренно. Самая ее любимая трапеза — завтрак. И тут Леня должна во что бы то ни стало иметь две свежих поджаристых булочки, свежее яйцо в смятку, немного масла, одну-две ложки джема, точнее говоря, сливового пюре, которое в одной чужеземной стране называют повидлом, а также крепкий кофе, который она пьет с горячим молоком и почти без сахара. К трапезе, именуемой обедом, Лене относится совершенно равнодушно. Она ест суп и немного второго, вот и все. Ужин у Лени без горячего, хлеб, два-три ломтика, горстка салата и, если средства позволяют, колбаса и холодное мясо но больше всего Лене любит свежие булочки. Ей никогда не приносят их на дом. Булочки Лене выбирает собственноручно. Это не значит, однако, что она трогает их руками. Качество булочек Лене узнает по виду. Ничто не вызывает у нее такой ненависти, речь идет, конечно, о еде, как и не первый свежести хлеб. Из-за булочек и из-за того, что завтрак для Лене — самая парадная трапеза, Она выходит по утрам в общественные места, соглашаясь терпеть ругань, оскорбления и пошлые замечания. К вопросу о курении можно сказать следующее. Лене курит 17 лет, обычно 8 сигарет в день, не больше. Чаще всего даже меньше. Во время войны она на некоторое время вообще бросила курить, дабы потихоньку совать сигареты человеку, которого любила, не мужу. Ленни принадлежит к числу людей, которые при случае охотно пропустят рюмочку вина и которые пьют не более полбутылки за раз. При соответствующей погоде она позволяет себе также выпить рюмку шнапса, а при соответствующем настроении и состоянии финансов — бокал шерри. Прочие приметы. Ленни имеет водительские права с 1939 года, Получила их по специальному разрешению при обстоятельствах, о коих будет сообщено ниже. Но уже с 1943 года у нее нет машины. Машину она водила с удовольствием, можно сказать, со страстью. Леня до сих пор живет в доме, где она родилась. Благодаря неподдающимся учету случайностям, эта часть города мало пострадала от бомб. Во всяком случае, сравнительно мало. Разрушено было всего 35% зданий. Словом, судьба оказалась милостивой к этому району. Недавно с Леней произошла любопытная история, которая заставила даже ее разговориться. При первом удобном случае она поведала об этой истории своей лучшей подруге и главной наперснице, являющейся одновременно главной свидетельницей автора, в дальнейшем сокращенно именуемого АФТ. Поведала под свежим впечатлением, взволнованным голосом. История это заключается вот в чем. Утром, отправившись за хлебом, Леня переходила улицу, и правая нога ее ощутила небольшую неровность мостовой, ту самую, которую она, правая нога, ощущала в последний раз лет сорок назад, когда Леня вместе с другими девочками прыгала через веревочку.